правда, с морщинками в уголках, и такой же высокий лоб, но морщины на нем были глубже. Голос его обладал тем же тембром и той же высотой тона. Он даже слово «удовольствие» произнес, как «джандалар», придав слову некую двусмысленность. Это было просто невероятно. Тепло его рук вдруг вызвало в ней ответное желание. Его сходство с сыном на мгновение смутило даже ее тело. Долонар почувствовал это и улыбнулся точно как Джандалар. Он подумал, что, судя по акценту, она пришла издалека. Когда он отпустил ее руки, к нему безбоязненно подошел волк, хотя вряд ли Долонар чувствовал себя так же. Волк сунул свою голову под руку доланара прося обратить на себя внимание, как будто он уже давно знал этого человека. С собственным удивлением Долонар похлопал по голове красивого зверя, как будто всю жизнь ласкал большого живого волка. Зандалар улыбался. «Волк думает, что это я. Всегда говорили, что мы похожи. А теперь можешь сесть на удальца». Он протянул повод Даланару. «Ты говоришь, сесть на удальца?» «Да. Большую часть пути мы проехали верхом. Лес — это имя жеребца. Лошадь Эйлы зовется Уинни. А этого большого зверя, который так дружелюбно отнесся к тебе, зовут Волк. Это мамутойское обозначение Волка. Как вам удалось, Даланару?» Где твои манеры? Разве ты считаешь, что другим будет неинтересно познакомиться с ней и услышать ее рассказ? Эйла, все еще слегка не пришедшая в себя от удивительного сходства Даланара и Джандалара, повернулась к той, что произнесла эту фразу и вновь не могла отвести взгляда. Женщина не походила ни на одну из тех, кого когда-либо встречала Эйла. Ее волосы, стянутые на затылке, отливали черным и лишь На висках виднелась седина, но именно лицо привлекло внимание Эйлы. Оно было округлым и плоским, с высокими скулами, небольшим носом и темными, с косыми разрезами глазами. Улыбка женщины противоречила ее твердому тону. Даланар засветился, когда увидел ее. Джерика, радостно улыбаясь, воскликнул Джандалар. «Жандалар, как хорошо, что ты вернулся!» Они обнялись с явной приязнью друг к другу. «Поскольку этот большой медведь, мой мужчина, не умеет вести себя, почему бы тебе не познакомить меня с твоей спутницей? А затем ты объяснишь мне, почему эти животные стоят здесь и не убегают». Она встала между мужчинами и как-то потерялась ростом. Они были вровень, и голова ее едва достигала их груди. Походка у нее была быстрой, энергичной, и вообще она напоминала какую-то птицу. Это впечатление усиливалось ее миниатюрностью. Джерика из Ланзадонии, пожалуйста, радушно прими Эйлу из племени Мамутои. Именно она отвечает за поведение животных, так же, как и до лицо джон долара светилось когда он смотрел на маленькую женщину она лучше меня расскажет почему они не убегают добро пожаловать эйла из племени тои джерика протянула руки рады и животным если ты обещаешь что они будут вести себя так же необычно она посмотрела на волка приветствую тебя джерика из Ланзадонии!» эйло улыбнулась рукопожатие маленькой женщины Было удивительно сильным и, как поняла Эйла, соответствовало характеру. Волк не тронет никого, если не будет угрозы кому-нибудь из нас. Он дружелюбно относится ко всем, но тщательно охраняет нас. Лошади нервничают, когда их окружают люди и могут встать на дыбы, что может быть опасным. Лучше было бы, если бы люди вначале держались в стороне от них, пока лошади не привыкнут и не узнают каждого получше. Это разумно, я рада, что ты предупредила нас. Она взглянула на Эйло с обезоруживающей простотой. Ты прошла долгий путь. Мамутой живут в устье донау Ты знаешь, где находится страна охотников на мамонтов? удивила я его. Да, и даже то, что находится далее на восток. Хотя я и мало помню об этом. Хочаман с радостью расскажет тебе об этом. Нет ничего для него приятнее, чем замучить нового слушателя. Моя мать и он пришли из страны, которая находится возле Искрайнего моря, на дальнем востоке земли. Я родилась в пути. И жила среди многих племен, иногда по нескольку лет. Я помню племя Мамутои. Они хорошие люди, прекрасные охотники. Они хотели, чтобы мы остались у них. И почему вы не остались? Хачаман еще не был готов обосноваться где-то. Он мечтал дойти до конца мира, увидеть, насколько велика земля. Мы встретили Даланара почти сразу же после того, как умерла моя мать и решили остаться здесь и помочь ему начать разрабатывать залежи кремния. Но Хачаман жил только для того, чтобы притворить жизнь в свою мечту. Он прошел весь путь от Бескрайнего моря на востоке до большой воды на западе. Даланар помог ему закончить путешествие. Это было несколько лет назад, ему пришлось почти всю дорогу тащить его на себе. Хачаман облился слезами, когда увидел Хачаман, В великое западное море и смыл слезы соленой водой. Он не может много ходить сейчас, но никто не совершал столь долгого пути, как хачаман. «И как ты, джерика гордо добавил Долонар, — «ты прошла почти столько же». «Хм», — она пожала плечами, — «но это было не по моей воле, однако я слишком разговорилась». Джандалар обнимал за талию женщину, которую они встретили первой, «Мне хотелось бы познакомиться с твоей спутницей», — сказала она. «Прости, Эйла из Мамутои. Это моя сестра Джоплая из Ланзадонии. Добро пожаловать, Эйла из Мамутои!» — женщина протянула руки. «Приветствую тебя!»